Долгий гудок. Автор рассказа Николай Беляев. Я не помню своего рождения. В памяти остались лишь глухие удары парового молота. Но помню, как маневровая овечка вытащила меня за сцепной крюк на рельсы перед заводом, и я увидел своих братьев. Десятки братьев, если не сотни, выкрашенные свежей чёрной краской с яркими белыми номерами на будках. с выпуклыми гербами, с красными лентами и серпом и молотом, многие с красными звездами на дверцах котлов, с огромными красными колесами, с белыми бандажами, с дутыми щеками цилиндров. Уже потом я узнал от братьев, что мы паровозы серии Э, рабочие лошадки стальных дорог. Наши отцы начинали еще при царе на сенабутках двухглавых орлов, наших старших братьев строили в Швеции и Германии. пока наша страна поднималась из руин после двух войн, и вот теперь настал наш черед. Я помню принимавшую у меня уже в депо бригаду трех человек в промасленных спецовках. Они ловко, как кошки, взобрались по лесинке в будку, привычными движениями опробовали движения контроллера и реверса, открытие, закрытие вентилей. С металлическим лязгом открылась дверца топки, еще ни разу не разжигавшаяся. Кто-то из них. Ласково похлопал по обтянутому кожзаменителем подлокотнику окна. "Добрая машина. Сработаемся, братец. Счастливого пути", крикнул кто-то, наверное, инженер. Мой крюк отцепили от колонны братьев, и местная маневровка, тоже овечка, пискнув сигналом, потащила меня по бесконечной паутине рельсов. Вот и водоразборная колонка. Рабочие сноровисто повернули хобот, подсоединили рукав И в танке моего тендера потекла вода, больше, еще больше, выше верхнего водомерного краника. Потом черные от угольной пыли пути и кран с грейферным ковшом, бухнувший в новенький и пока чистый тендер огромную жмению угля. Потом еще и еще одну, покрывая все вокруг невесомой едкой чернотой. Бригада тоже черная, кочегар во всю шурует лопатой. А в лоток тендера сыпается всё новые и новые куски антрацита. Из трубы валит чёрный дым. О, это незабываемое ощущение от разгорающейся топки, от пропитывающего всего меня жара, от бегущей по жилам воды, превращающейся в пар, от того, как он наполняет трубки, как ползёт по циферблату стрелка манометра. Я здесь 10 трогаем рукомашиниста тянет за шнур. И я с удовольствием пускаю отсечку пара на сигнал. Медный гудок, брызгаясь моментально конденсирующим паром, заходит со свисте. Пар хлынул упругой волной в цилиндры. Медленно, словно нехотя, стронулись с места поршни. На сей раз сами, а не через шатунный механизм колес. Ты таскала меня, овечка. Теперь я сам, если надо, потащу хоть тебя, хоть десятки вагонов с грузом. Движется ручка регулятора. Давление паров в цилиндрах растёт, скорость увеличивается. 10 почти полутораметровых ведущих колёс, связанных дышловыми синхронно отталкиваются от полированных моими братьями рельсов. Взмах флажком стрелочника, перестук колёс на стыках. Поднято крыло семафора, и я вырываюсь на простор прямого пути. Депо остаётся позади, и мои братья, которым ещё предстоит выйти на работу, Мы исправимся, ребята. Мы и наши бригады. Посвистывает ветер, расходится вдоль насыпи струй отработанного пара, стелется дым от хорошего угля. Заливисто свистит гудок. Доброй нам работы, на добро людям. Верное депо, мой новый дом. Депо старое, ещё царское. Посёлок на берегу реки уже перерастающий в небольшой город. Мощный мост через реку. Мои братья, как чёрные тяжеловозы вроде меня, так и зелёные пассажирские красавцы. И люди, много хороших людей, те, кто бережливо водил меня на север и юг, запад и восток, следя за уровнем пара перед подъёмами, вовремя подсыпая на рельсы песок зимой, кто ухаживал за мной на станциях, кто отмывал меня от угольной пыли и копоти, кто подкрашивал надписи и эмблемы. Мирная жизнь и работа, что может быть прекрасней? Но кто же знал? Никто не ждал войны. Наверное, ее и никто и никогда не ждет, особенно таким приятным теплым летом. Никто не предназначен для того, чтобы уничтожать себе подобных. Это же ненормально. Но я видел и проходящие мимо бронепоезда, видомо и моими братьями, затянутыми в сталь с макушки до рельсов. Значит, так надо. И кто не встанет в строй, не ся оружие, тот должен работать ради победы. Люди тоже это понимали. Да. Они стали нервными и уставшими, и их как-то сразу стало меньше. Лишь потом я узнал, что многие ушли на фронт, как и мои братья, туда, откуда можно не вернуться. Я не знал, как это выглядит, пока осенью фронт не пришёл к нам. В городке было шумно и суетливо. Мы работали почти круглосуточными сутками. Людей вдруг стало наоборот много, появились те, кого называли беженцами. Я видел этих людей по дороге. Они толпились на станциях и полустанках, испуганные и потерянные, и часто провожали глазами мой грузовой состав. Мы не брали пассажиров. Многие брели вдоль железнодорожного пути, спотыкаясь и обходя болотины. От чего они бежали, я не знал, но узнал в тот ужасный день. В этот день на станцию своим обрушились бомбардировщики, и всё вокруг превратилось в ад. Городок стал даже не полем боя, а полем побоища. Одного из моих братьев взрывом разорвало на части. Мне повезло. Я думал: "А как же люди? Они ведь не железные, в отличие от нас". Но, кажется, люди были намного крепче железа. И всё, что происходило потом, постоянно об этом напоминало. Нам приходилось кормиться дрянным углем или дровами. Люди часто ели один лишь хлеб и какие-то увядшие овощи. но сколько в них было сил? Казалось, большинство людей отдают себя работе целиком без остатка. Они валяясь с ног от недоедания и усталости, измотанные бомбежками не меньше нас, потерявшие близких, умудрялись не только жить, но и работать. Они готовили нас к рейсам. Они водили поезда там, где беспрерывно был слышен грохот вражеских орудий, там, где чернели воронки от взрывов, там, где под откосами валялись останки вагонов и моих братьев. А сколько там полегло людей. Мне и представить страшно. Они выводили нас с грузом и пассажирами оттуда, откуда казалось не было выхода. А отработав смену, они даже не шли отдыхать, а помогали другим. Этих людей было не перешебить даже котелным зубилом. Они ремонтировали колосники, негосьят топок, чтобы заново не растапливать паровозы, а выпустить их в рейс как можно скорее. Были у них и свои праздники. Я слышал объявление по радио о том, что прорвано кольцо врагов вокруг Ленинграда, и я видел, как ликовали люди. Ведь это тоже результат их упорного труда и их работы на износ. Радость, которую я тогда видел, однозначно этого стоила. Почему в ночной рейс выбрали именно меня? Я не знаю. Может, у меня была достойная бригада, а может, я просто стоял ближе других. Ведь все бригады были достойными. Но делегация в сопровождении какого-то важного, пусть и издерганного на вид, исхудавшего железнодорожного начальника взобралась именно в мою кабину. Посыпались приказания: убрать фонари, завесить кабину брезентом сверху до низу, укрыть любые щели, откуда может просачиваться свет. Ночь. Это будет ночь. Как? Как можно работать по кошачьи не глядя? Думал я. Мне не нужно видеть то, что перед собой. Меня ведь ведут люди. но люди не могут видеть в темноте. Особенно сейчас, когда на месте рельсов может оказаться воронка, когда нужно двигаться так, чтобы не попасть под бомбёжку или обстрел. Рядом стоит мой брат, его ремонтируют как раз после налёта. Он изрешечен пулями. Но, похоже, люди готовы были сделать это. Состав формировался в темноте и тишине. За мной прицепились цистерну, пассажирские вагоны и лишь за ними товарные. Ехала не только основная бригада, но и запасная, и ещё какие-то люди. Вечер, серый февральский вечер. Подвывание ветра это единственное, что мы слышали отправляясь. Машинист не потянул рукоять гудка, и я не стал давать свисток отправления, а значит, так надо. Лишь сыпало под ведущие колёса песок из сушилки, чтобы проще было тронуться с места. Прошащий снег снежные заносы, дающие какое-то карикатурное подобие света, отблески зорниц где-то вдали. Нет, это не зорницы, это обстрел в той стороне Ленинград. Значит, груз идет именно туда к ледовой дороге. Он пойдет туда, где в осаде все еще находится миллионный город, в котором мне приходилось бывать еще до войны. В войну уже нет. Железную дорогу перерезали. Моих братьев, для которых была работа здесь, вывозили оттуда по воде. На баржах, как и людей, остановка долгая. Фонари сняли, значит, впереди ждет тьма и обстрел. На одной из станций мы стояли долго, очень долго, содрогаясь от канонады, и опять в темноте на ощупь с черепашьей скоростью. Днем, в мирное время, я прошел бы этот путь часа за три, а то и быстрее, даже с тяжелым составом. Я не мог понять, как. Как люди могут работать в полной темноте, прикрывая куртками и брезентом даже топку, открываемую для очередной лопаты угля. Напряжение нарастало. Уже отошёл в сторону путь, дорога новая, незнакомая. Тускло светят фонарики сигналистов, значит, рельсы в порядке, свист нарядов и разрывы. Они не знают, что мы здесь, но уверен, стреляют именно в нас. А земля. Земля словно выжжена. Будто на нее вывалили горящий уголь из гигантской топки. Торчат обугленные стволы деревьев. Все изрыто и перекопано. Нет, не перекопано. Это результат обстрелов. Где я? Что за незнакомые места? Я ведь не уезжал далеко. Я где-то у нас. Да, это же прорванное кольцо. Вот оно что. Те места, сквозь которые почти полтора года не было ни прохода, ни проезда. А тут железная дорога. Как? Когда? Да вот только что. Сколько прошло с момента прорыва? 2 недели. Они эти люди, сделанные словно из стали, строили её все эти 2 недели. Они строили, а враги перепахивали это место из пушек, бомбили, наверняка засылали диверсантов. Но дорога вот она, и я сейчас ползу по ней ночью, без света. Теперь ясно почему. Любой лучик, и сюда обрушится огонь, и эта земля превратится в ад, а за моей спиной 4 десятка вагонов, почти 1000 тонн груза. Теперь я знаю, какого продовольствие, боеприпасы, именно то, что сейчас нужнее всего Ленинграду. Тускло мелькают направленные лучики. Путь в порядке. Глухо вздыхает паровая машина. Я изо всех сил стараюсь, чтобы не выбросить из трубы сноп искр. Но бригада у меня сегодня отличная, они сами знают это, и мне с ними легко. Смогли бы другие Наверное, смогли бы, потому что надо. Дорога ходит ходуном, несмотря на малую скорость, и я не сразу понимаю, что нахожусь на мосту. Ненадёжная, на вид бревенчатая конструкция напоминает муравейник, сложное хитросплетение опор и подкосов. Мост, построенный через реку зимой, да ещё и под носом у врага, под непрестанными обстрелами. Люди делают невозможное. Значит, значит и нам надо попытаться. как-то мы выбрались на твёрдую землю. Потом даже смогли увеличить скорость. Тяжело. Как же тяжело, да ещё этот мороз. Замёрз один из инжекторов, и бригада разогревала его горячими палениями. Потом долго стояли на каком-то полустанке, и уже утром, когда забрезжил серенький рассвет, люди взялись украшать меня лентами, флагами, еловыми ветками. Медленно, почти не разгоняясь, мы вошли в Ленинград. пошли с непривычного направления, с севера. Стук колёс, состав болтает на стрелках. Кажется, впереди вокзал. Прибыть на вокзал немного странно для грузового паровоза. На моих мостиках вдоль котла толпа народу. Никогда не видел столько. В кабине, помимо бригады, железнодорожное начальство. Зачем? Показать, что это он, начальник, привёл сюда этот поезд. А вовсе не машинист. Бог вам судья. Правда всегда держит вверх, не сейчас, так после начинают тормозить. Давление в цилиндрах придержано. Где-то впереди играет оркестр. Слышны радостные крики. Мы привели вам этот состав людей, как я устал. Начинаю дремать. Я подумал, а как там они, моя бригада, и те, кто провёл нас тоненькими лучиками фонарей, и те, кто строили этот путь по реке и вспаханной взрывами земле. Запомнят ли другие ваши имена? Запомнит для меня? Да какая разница! Мы же делаем свое дело и будем его делать, несмотря ни на что. Мне предстоит обратный путь по этому коридору смерти, и он может оказаться последним. И не только для меня. Но мы сделаем это. Это наша работа. Война окончилась как-то неожиданно. Враг откатился на юг и на запад, мало по-малу перестал играх оттаить. Весной цвели яблони. Я сколько дико смотрел там, где от домов остались одни обугленные стены. Таких мест было много, особенно на юге от родной станции. Люди высыпали к каждому поезду, ожидая рассказов и новостей. Началось восстановление. Тут и там начали возводиться бараки временки. Я знал, эти люди выстоят. Те, кто прошли ту войну, закалены намного лучше, чем мои поршни. Да и мы, израненные, латанные, перелатанные, продолжали работать. Сначала дома, потом пришлось уехать туда, где ей нужнее. Время шло. На линиях все чаще встречались электровозы и тепловозы. Пришлось побывать на маневровых работах, на пропарке цистерн. Бывало просто грел воду. Иногда вспоминалось, где она, там моя бригада из уже полузабытого ночного рейса. А потом меня определили в запас, как и многих братьев. Мы стояли плотно, взявшись руками автосцепок, готовые, если надо, опять встать в строй. Но в строй не звали. Некоторых из братьев утаскивали куда-то, и они не возвращались. Куда? Я сначала не знал. Но увидел однажды во время маневровых работ один из братьев, уже ржавый и разобранный почти целиком, а рядом его части, грубо разрезанные на куски. Значит, вот он каков наш финал. На смену придёт молодёжь. Сколько мне лет? 40 или уже 50? Не помню. Мы честно отработали своё и сделали всё, что следовало. Когда нас расцепили, и маневровка уже не овечка, а тепловоз вытащила меня на соседний путь, я был почти спокоен. Жаль лишь, что нельзя попрощаться с братьями гудком. Но произошло что-то странное. Маневровка протащила меня совсем в другое место, и вот удивительно, прицепила к составу Как же подумал я, не заливая воду, не насыпая уголь, но всё встало на свои места, когда впереди меня подошёл тепловоз. А значит, куда-то еду. Надо же, как в молодости, с составом за спиной. Милкали города и посёлки, раскидистые южные поля с высокими тополями сменялись лугами, те еловыми лесами. Перестраивался состав, менялись локомотивы, передо мной детишки махали вслед поезду. Мы промахивали великий ещё сигналом переезды, за которыми выстроились вереницы автомобилей, грохотали по мостам, стояли на полустанках. А ведь я знаю эти места. Просто я очень-очень давно здесь не был. Милькнула за вереницей вагонов массивная водокачка. Шпиль вокзала. Нет, не знаю такого. Маневровка отцепила меня от состава, потащила к какие-то корпуса локомотивное депо. уже новая тепловозная, а не веерная, как строили для нас. Гулка забилась эхо, когда меня затащили в цех. Ремонт? Мне? Неужели в строй? Играла музыка, людей было видимо не видимо, хотя кажется, я в депо, здесь посторонние бывают редко, а тут даже детишки, огромные толпы с пионерскими галстуками под пальтишками, учительницы, серьезные дяди в шляпах и солидных пальто, фотографов. блестят трубы духового оркестра. Рядом со мной фанерная трибуна, перед ней почётный караул, трое из знамя. И знакомые, пусть и постаревшие лица. Вот оно. Да я же дома. Просто это новое депо. Люди, как же я рад вас видеть. Будет установлено на вечную стоянку. Так обо мне помнят. Неужели и правда нашелся кто-то, кто мало того, что вспомнил, так еще и вернул меня сюда через пол страны? Так бывает, бывает. Значит, люди помнят не только себе подобных, они помнят и нас. А значит, мы тоже часть истории вместе с людьми. Ах, как же хочется дать гудок и затянуть, как в молодости. Но пара нет. Как же обидно! И тут, кажется, гудками взорвалось все вокруг. Такое ощущение, что на станции не было ни одного локомотива, который не дал бы гудок. Раскатисто гудели тепловозы, подвизгивали маневровки, босовито отзывались со станции электровозы. Словно говоря: "Ты славно поработал, старший брат. Остальное сделаем мы. Теперь для тебя не просто покой, память". Пятилетний мальчик в пальто и вязаной шапочке с машинькой в руке, поскальзываясь на невысоко песчаной насыпи, Территорию вокруг поставленного днях паровоза памятника ещё не оборудовали. Подошёл поближе и потрогал ладошкой белые бандажи колёс. Отошёл задрав голову, посмотрел на белые буквы на будке паровоза, на выпуклый герб. Но читать он ещё не умел. Мам, и он надолго поставили на вечную стоянку. Это как? Навечно? Ну то есть не совсем. Здорово как. Малыш аж подпрыгнул и чуть не съехал с носа. Значит, к нему можно еще много раз прийти? Ну да, удобнолось мама. Мам, а как ты думаешь, паровозы они живые, как люди? Наверное нет, сына. А я думаю, что живые, они все понимают.